река Белимбея, плохие приметы, чертово место, непогода, зверовая фанза, тайфун, трехдневный ливень, разбушевавшиеся стихии, затопленный лес. На другой день мы продолжали наш путь далее на север по хребту и часов в десять утра дошли до горы Острой высотой в 678 семьдесят метров. Осмотревшись, Мы спустились в один из ключиков, который привел нас к реке Белембеи. Погода все эти дни стояла хмурая. Несколько раз начинал моросить дождь. Отдаленные горы были задернуты не то туманом, не то какой-то мглою. По небу, покрытому тучами, на восточном горизонте протянулись светлые полосы, и это давало надежду, что погода разгуляется. Выкормив мулов на подножном корму, мы пошли вверх по реке Белимбея. Она длиной около 90 километров и берет начало с Сихотая линия. Реку Белимбея можно назвать пустынной. По обеим берегам реки лес растет так густо, что кажется, будто река течет в коридоре. Наклонившиеся деревья во многих местах перепутались ветвями и образовали живописные арки. Часа в четыре дня мы стали высматривать место для бивака. Здесь река делала большой изгиб. Наш берег был пологий, а противоположный — обрывистый. Тут мы и остановились. Стрелки принялись ставить палатки, а Дерсу взял котелок и пошел за водой. Через минуту он возвратился, крайне недовольный. «Что случилось?» — спросил я Гольда. — Моя, думай, это место худое, — отвечал он на мой вопрос. — Моя река, ходи. Хочу, вода бери. Рыба ругается? — Как ругается? — изумились солдаты и покатились со смеху. — Чего, ваше, смеется? — сердился Дорсу. Плакать скоро будете. Наконец я узнал, в чем дело. В тот момент, когда он хотел зачерпнуть котелком воды, Из реки выставилась голова рыба. Она смотрела на Дорсу и то открывала, то закрывала рот. Рыба тоже, люди, закончил Дорсу свой рассказ. Его тоже могу говори. Только тихо. Наше его понимай нету. Только что чайник повесили над огнем, как вдруг один камень накалился и лопнул с такой силой, что разбросал угли во все стороны. Точно ружейный выстрел. Один уголь попал к дырсу на колени. Тфу, сказал он в сердцах. «Моя, хорошо понимай, это место худое!» Стрелки опять стали смеяться. После ужина я взял ружье и пошел прогуляться вблизи бивака. Отойдя с полкилометра, я сел на бурелом и стал слушать. Кругом царила тишина, только вверху, на перекатах, Глухо шумела вода. На противоположном берегу, как исполинские часовые, стояли могучие кедры. Они глядели сурово, точно им известна была какая-то тайна, которую не следовало знать людям, и от этого становилось жутко и тоскливо. После теплого дождя от земли стали подниматься тяжелые испарения. Они сгущались все более и более, И вскоре вся река утонула в тумане. Порой легкое дуновение ветерка приводило туман в движение, и тогда сквозь него неясно вырисовывались очертания противоположного берега, покрытого хвойным лесом. В это время я увидел в тумане что-то громоздкое и большое. Оно двигалось по реке мне навстречу медленно и совершенно бесшумно. Я замер на месте. Сердце усиленно забилось. Но я еще больше изумился, когда увидел, что темный предмет остановился, потом начал подаваться назад, и через несколько минут так же таинственно исчез, как и появился. Был ли это зверь какой-нибудь, или это плыл бурелом по реке? Не знаю. Сумерки, угрюмый лес, густой туман, и, главным образом, эта мертвящая тишина — создавали картину бесконечно тоскливую. Мне стало страшно. Я встал и поспешно пошел назад. Минут через десять я подходил к биваку. Люди двигались около огня и казались длинными привидениями. Они тянулись куда-то кверху, потом вдруг сокращались и припадали к земле. Я спросил Захарова, не проплыло ли мимо что-нибудь по реке. Он ответил отрицательно. Тогда я рассказал им о видении и пробовал объяснить это явление игрой тумана. Хм, какое худое место!» — услышал я голос Дарсу. Я обернулся. Он сидел у огня и качал головой. «Надо его гоняй!» — сказал он и вслед за тем взялся за топор. «Кого?» — спросил я. «Черта!» отвечал Гольд самым серьезным образом. Затем он пошел в лес и принялся рубить сырую ель, осину, сирень и тому подобное, то есть такие породы, которые трещат в огне. Когда дров набралось много, он сложил их в большой костер и поджег. Яркое пламя взвилось кверху, тысячи искр закружились в воздухе. Когда дрова достаточно обуглились, Дарсу с криками стал разбрасывать их во все стороны. Стрелки обрадовались случаю и прибежали ему помогать. Они крутили горящими головешками и бросали их кверху. Красивую картину представляет собою такая вертящаяся ракета, разбрасывающая во все стороны искры. Два полена упали в воду. Они сразу потухли, но долго еще дымились. Наконец костер был уничтожен, разбросанные в лесу головешки медленно гасли одна за другой. После этого мы принялись за чаепитие, а затем стали укладываться на ночь. Я хотел было почитать немного, но не мог бороться со сном. Незаметно для себя заснул. Мне показалось, что я спал долго. Вдруг я почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. «Вставайте скорее!» «Что случилось?» — спросил я и открыл глаза. Было темно. Темнее, чем раньше. Густой туман, точно вата, лежал по всему лесу. Моросило. «Какой-то зверь с того берега в воду прыгнул», — ответил испуганно караульный. Я вскочил на ноги и взял ружье. Через минуту... Я услышал, что кто-то действительно вышел из воды на берег и сильно встряхивался. В это время ко мне подошли Дерсу и Джанбао. Мы стали спиной к огню и старались рассмотреть, что делается на реке. Но туман был такой густой и ночь так темна, что в двух шагах решительно ничего не было видно. Ходи есть!» — тихо сказал Дерсу. «Действительно!» Кто-то тихонько шел по гальке. Через минуту мы услышали, как зверь опять встряхнулся. Должно быть, животное услышало нас и остановилось. Я взглянул на мулов. Они жались друг к другу и, насторожив уши, смотрели по направлению к реке. Собаки тоже выражали беспокойство. Альпа забилась в самый угол палатки и дрожала, а Леши поджал хвост прижал уши и боязливо поглядывал по сторонам. Но вот опять стало шуршать галька. Я велел разбудить остальных людей и выстрелил. Звук моего выстрела всколыхнул сонный воздух. Гулкое эхо подхватило его и далеко разнесло по лесу. Послышались быстрые шаги по гальке и всплеск воды в реке. Испуганные собаки сорвались со своих мест и подняли лай. «Кто это?» — обратился я к Гольду. «Изюбр?» Он отрицательно покачал головой. «Может быть, медведь?» «Нет», — отвечал Дорсу. «Так кто же?» — спросил я нетерпеливо. «Не знаю», — ответил он. «Ночь кончай, след посмотри, тогда понимай». После переполоха сна как не бывало. Все говорили... Все высказывали свои догадки и постоянно обращались к Дерсу с расспросами. Гольд говорил, что это не мог быть изюбр, потому что он сильнее стучит копытами по гальке, это не мог бы быть и Медведь, потому что он пыхтел бы. Посидели мы еще немного и, наконец, стали дремать. Остаток ночи взялись окарауливать я и Джан Бао. Через полчаса все уже опять спали крепким сном, Как будто ничего и не случилось. Наконец появились предрассветные сумерки. Туман сделался серовато-синим и хмурым. Свет от костра начал блекнуть. Деревья, кусты и трава на земле Покрылись каплями росы. Угрюмый лес дремал. Река казалась неподвижной и сонной. Тогда я залез в свой комарник, и крепко заснул. Проснулся я в 8 часов утра. По-прежнему моросило. Дерсу ходил на разведке, но ничего не нашел. Животное, подходившее ночью к нашему биваку, после выстрела бросилось назад через реку. Если бы на отмеле был песок, можно было бы увидеть его следы. Теперь остались для нас только одни предположения. Если это был не лось, не изюбр и не медведь, то, вероятно, тигр. Но у Дерсу на этот счет были свои соображения. «Рыба, говори! Камень стреляй! Тебе, капитан, в тумане худо посмотри! Ночью к какой-то худой люди ходи! Моя, думай, в этом месте черт живи! Другой раз тут моя спи, не хочу!» Часов в девять утра мы снялись с бивака, и пошли вверх по реке Белембея. Погода не изменилась к лучшему. Было холодно и сыро. Деревья словно плакали. С ветвей их на землю все время падали крупные капли. Даже стволы были мокрые. Чем дальше, тем долина становилась все уже и уже. На пути нам встречалось несколько пустых зверовых фанс. Обстановка их говорила за то, что только зимой они навещаются китайскими соболевщиками. В фанзах я увидел только то, что увидел бы и всякий другой наблюдатель, но Дер Су увидел еще многое другое. Так, например, осматривая кожу, он сказал, что у человека нож был тупой и что, когда он резал кожу, то за один край держал ее зубами. Беличья шкурка, брошенная звероловами, Рассказала ему, что животное было задавлено бревном. В третьем месте Дерсу увидел, что в фанзе было много мышей, и хозяин ее вел немилосердную войну с ними, и так далее. Мы немного задержались в последней фанзе, и к полудню достигли верховьев реки. Тропа давно уже кончилась, и мы шли целиной, часто переходя с одного берега реки на другой. По мере приближения к Сихоте-Алиню лес становился гуще и больше был завален колодником. Дуб, тополь и липа остались позади, и место черной березы заняла белое. Я хотел перевалить через сихоте Линь и спуститься по Колумбе до того места, где в прошлом году нашел удэхейцев, но Дерсу и Джамбао не советовали уходить далеко от водораздела. Они говорили, что надо ждать сильных дождей, и в подтверждение своих слов указывали на небо. Теперь туман поднялся выше и имел вид дождевых туч. Оба мои проводника объяснили мне, что если во время штиля туман вдруг перестает моросить и начинает подниматься кверху, и если при этом раскатистое эхо исчезает, надо ждать весьма сильного дождя. Действительно... Все эти дни земля точно старалась покрыться туманом, спрятаться от чего-то угрожающего, и вдруг туман изменил ей и, как бы войдя в сношение с небом, отошел в сторону, предоставляя небесным стихиям разделаться с землей, как они хотят. Джан Бао советовал постараться дойти до зверовых фанс. Совет его был весьма резонным, и потому мы в тот же день пошли обратно. Еще утром на перевале красовалось облако тумана. Теперь вместо него через хребет ползли тяжелые тучи. Дерсу и Джамбау шли впереди. Они часто поглядывали на небо и о чем-то говорили между собой. По опыту я знал, что Дерсу редко ошибается, и если он беспокоится, то значит тому были серьезные причины. Часа в четыре дня мы дошли до первой зверовой фанзы. Вдруг опять появился туман, и такой густой, что казалось, чтобы пройти сквозь него, нужно употребить усилие. Дорсу выстрелил в воздух. Гулкое эхо с перекатами разнеслось по лесу. После этого я совсем запутался в метеорологии и попросил у Дорсу объяснений. Он остался доволен. По его словам, выходило, что повторное появление тумана с изморосью – и гулкое эхо указывали на то, что дождь отодвигается по крайней мере до рассвета. Значит, можно идти дальше. Мы пошли скорее и к сумеркам добрались до второй фанзы. Она была уютнее и больше размерами. В несколько минут фанза была приведена в жилой вид. Разбросанное имущество мы сложили в один угол, подмели пол и затопили печь. Вследствие тумана а, может быть, и от того, что печь давно уже не топилась, в трубе не было тяги, и вся фанза наполнилась дымом. Пришлось прогревать печь горячими углями. Только вечером, когда было уже совсем темно, тяга установилась, и каны стали нагреваться. Стрелки развели снаружи большой костер, варили чай и что-то со смехом рассказывали друг другу. У другого огня, Сидели Дерсу и Джамбао. Оба они молчали и курили трубки. Посоветовавшись с ними, я решил, что если завтра большого дождя не будет, пойдем дальше. Надо было во что бы то ни стало пройти щеки, иначе, если станет пребывать вода в реке, мы будем вынуждены совершить большое обходное движение через скалистые сопки Онкучжигдыни, что по-удыхейски значит «чертово жилище». Ночь прошла благополучно. Было еще темно, когда всех нас разбудил Джанбао. Этот человек без часов ухитрялся точно угадывать время. Спешно мы напились чаю и, не дожидаясь восхода солнца, тронулись в путь. Судя по времени, солнце давно взошло, но небо было серое и пасмурное. Горы тоже были окутаны не то туманом, не то дождевой пылью. Скоро начал накрапывать дождь, а вслед за тем, к шуму дождя, стал примешиваться еще какой-то шум. Это был ветер. «Начинай есть», — сказал Дерсу, указывая на небо. Действительно, сквозь разорвавшуюся завесу тумана совершенно явственно обозначилось движение облаков. Они быстро бежали к северо-западу. «Мы очень скоро вымокли до последней нитки. Теперь нам было все равно». Дождь не мог явиться помехой. Чтобы не обходить утесы, мы спустились в реку и пошли по галечниковой отмели. Все были в бодром настроении духа. Стрелки смеялись и толкали друг друга в воду. Наконец в три часа мы прошли теснины. Опасные места остались позади. В лесу мы не страдали от ветра, но каждый раз, как только выходили на реку, начинали зябнуть. В пять часов по мы дошли до четвертой зверовой фанзы. Она была построена на берегу небольшой протоки с левой стороны реки. Перейдя реку вброд, мы стали устраиваться на ночь. Развьючив мулов, стрелки принялись таскать дрова и приводить фанзу в жилой вид. Кому приходилось странствовать по тайге, тот знает, что значит во время погоды найти зверовую фанзу. Во-первых, не надо заготовлять много дров, а во-вторых, фанза все же теплее, суше и надежнее, чем палатка. Пока стрелки возились около фанзы, я вместе с Джамбао поднялся на ближайшую сопку. Оттуда сверху можно было видеть, что делалось в долине реки Берембея. Сильный порывистый ветер клубами гнал с моря туман. Точно гигантские волны катился он по земле и смешивался в горах с дождевыми тучами. В сумерки мы возвратились назад. В фанзе уже горел огонь. Я лег на кан, но долго не мог уснуть. Дождь хлестал по окнам. Вверху, должно быть, на крыше хлопало корье. Где-то завывал ветер, и не разберешь, шумел ли то дождь или стонали озябшие кусты и деревья. Буря бушевала всю ночь. На утро, 10 августа, Я проснулся от сильного шума. Не надо было выходить из фанзы, чтобы понять, в чем дело. Дождь лил, как из ведра. Сильные порывы ветра потрясали фанзу до основания. Я спешно оделся и вышел наружу. В природе творилось что-то невероятное. И дождь, и туман, и тучи — все это перемешалось между собой. Огромные кедры качались из стороны в сторону, и имели такой вид, словно терпели муку и жаловались на свою судьбу. Лесной шум во время ненастья всегда нагоняет тоскливое чувство. На берегу реки я заметил Дарсу. Он ходил и внимательно смотрел на воду. — Ты что делаешь? — спросил я его. — Камни смотрю. Вода прибавляй, — отвечал он, — и стал ругать китайца, который построил Фанзу так близко от реки. Тут только я обратил внимание, что Фанза действительно стояла на низком берегу и в случае наводнения могла быть легко затоплена. Около полудня Дерсу и Джанбао, поговорив о чем-то между собой, пошли в лес. Накинув на себя дождевик, я пошел следом за ними и увидел их около той сопки, на которую подымался накануне они таскали дрова и складывали их в кучу. Меня удивило, почему они складывают их так далеко от фанзы. Я не стал мешать им и поднялся на горку. Напрасно я рассчитывал увидеть долину Белембея. Я ничего не видел, кроме дождя и тумана. Выражение «разверзлись все хляби небесные», как нельзя более подходило к тому хаосу, который теперь царил в природе. Полосы дождя, Точно волны двигались по воздуху и проходили сквозь лес. Вслед за моментами затишья буря как будто хотела наверстать потерянное и неистовствовала еще сильнее. Измокший и озябший я возвратился в Фанзу и послал стрелков к Дерсу за дровами. Они возвратились и доложили, что Дерсу и Джамбао дров не дают. Зная, что Дорсу никогда ничего не делает зря, я пошел вместе со стрелками собирать дрова вверх по протоке. Часа через два возвратились в Фанзу Дорсу и Джамбао. На них не было сухой нитки. Они разделись и стали сушиться у огня. Перед сумерками я еще раз ходил посмотреть на воду. Она прибывала медленно, и, по-видимому, до утра не было опасения, что река выйдет из берегов. Тем не менее, я приказал уложить все имущество и заседлать мулов. Дерсу одобрил эту меру предосторожности. Вечером, когда стемнело, сильным шумом хлынул страшный ливень. Стало жутко. Вдруг в на мгновение все осветилось. сверкнула яркая молния, и вслед затем послышался резкий удар грома. Гулким эхом он широко прокатился по всему небу. Мулы стали рваться на привязи, собаки подняли вой. Дерсу прислушивался к тому, что происходило снаружи. Джанбао сидел у дверей и время от времени перебрасывался с ним короткими фразами. Я что-то сказал, но Джанбао сделал мне знак молчать. Затаив дыхание, я стал тоже слушать. Ухо мое уловило за стеной слабый звук, похожий на журчание. Дерсу вскочил со своего места и быстро выбежал из фанзы. Через минуту он вернулся и сообщил, что надо скорее будить людей, так как река вышла из берегов и вода кругом обходит фанзу. Стрелки вскочили и быстро стали одеваться. При этом Туртыгин и Калиновский перепутали обувь и начали смеяться. «Чего смеетесь?» — закричал Дерсу. «Скоро будете плакать!» Пока мы обувались, вода успела просочиться сквозь стену и залила очаг. Угли в нем зашипели и погасли. Джанбао зажег смолье. При свете его мы собрали свои постели и пошли к мулам. Они стояли уже по колено в воде и испуганно озирались по сторонам. При свете бересты и смолья... Мы стали вьючить коней, и было пора. За фанзой вода успела уже промыть глубокую протоку, и опоздаемо еще немного, то не переправились бы вовсе. Дерсу и Джанбао куда-то убежали, и я, признаться, испугался изрядно. Приказав людям держаться ближе друг к другу, я направился к той горке, на которую взбирался днем. Тьма, ветер и дождь встретили нас сразу — как только мы завернули за угол фанзы. Ливень хлистал по лицу и не позволял открыть глаза. Не было видно низги. В абсолютной тьме казалось, будто вместе с ветром неслись в бездну деревья, сопки и вода в реке, и все это вместе с дождем образовало одну сплошную, с чудовищной быстротой движущуюся массу. Среди стрелков произошло замешательство. В это время впереди я увидел небольшой огонек и догадался, что его разложили Дерсу и Джамбао. За фанзой образовалась глубокая протока. Я велел стрелкам держаться за мулов со стороны противоположной течению. До того места, где Дерсу и Джамбао разводили огонь, было больше полутора ста шагов, но чтобы пройти их, потребовалось много времени. В темноте мы залезли в бурелом, Запутались в кустах, потом опять попали в воду. Она быстро бежала вниз по долине, из чего я заключил, что к утру вероятно будет затоплен весь лес. Наконец мы добрались до сопки. Тут только я увидел, до какой степени были предусмотрительны мои проводники. Теперь только мне стало ясно, зачем они собирали дрова. На жердях были укреплены два куска кедрового коря. Под этой той защитой Они и развели огонь. Не теряя времени, мы стали ставить палатку. Высокая скала, у подножия которой мы расположились, защищала нас от ветра. О сне нечего было и думать. Долго мы сидели у огня и сушились, а погода бушевала все неистовее, шум реки становился все сильнее. Наконец, стало светать. При дневном свете мы не узнали того места, где была фанза. От нее не осталось и следа. Весь лес был в воде. Вода подходила уже к нашему биваку, и пора было позаботиться перенести его выше. С одного слова, люди поняли, что надо делать. Одни принялись переносить палатки, другие — рубить хвою и устилать ею сырую землю. Дерсу и Джамбао опять принялись таскать дрова. Перенос бивака и заготовка дров длились часа полтора. В это время дождь как будто немного стих, но это был небольшой перерыв. Опять появился густой туман, он быстро поднялся кверху, и вслед за тем снова хлынул сильнейший ливень. Такого дождя я не помню ни до, ни после этого. Ближайшие горы и лес скрылись за стеной воды мы снова забились в палатке. Вдруг раздались крики. Опасность появилась с той стороны, откуда мы ее вовсе не ожидали. По ущелью, при устье которого мы расположились, шла вода. На наше счастье одна сторона распадка была глубже. Вода устремилась туда и очень скоро промыла глубокую рытвину. Мы с Джамбао защищали огонь от дождя, А Дерсу и Стрелки боролись с водой. Никто не думал о том, чтобы обсушиться. Хорошо, если удавалось согреться. Порой сквозь туман было видно темное небо, покрытое тучами. Они шли совсем не в ту сторону, куда дул ветер, а к юго-западу. — Худо! — говорил Дерсу. — Скоро кончай, нету! Перед сумерками мы все еще раз сбегали за дровами, дабы обеспечить себя на ночь. Утром 12 августа на рассвете подул сильный северо-восточный ветер, но скоро стих. Дождь лил по-прежнему без перерыва. Все страшно измучились, и от усталости еле стояли на ногах. То надо было держать палатку, чтобы ее не сорвало ветром, то укрывать огонь, то таскать дрова. Ручей, бегущий по ущелью, доставлял нам немало хлопот. Вода часто прорывалась к палаткам. Надо было устраивать плотины и отводить ее в сторону. Намокшие дрова горели плохо и сильно дымили. От бессонницы и от дыма у всех болели глаза. Ощущение было такое, как будто в них насыпали песок. Несчастные собаки лежали под скалой и не подымали голов. На реку было страшно смотреть. От быстро бегущей воды кружилась голова. Казалось, что берег с такой же быстротой двигался в противоположную сторону. Вся долина от гор и до гор была залита водою. Русло реки определялось только стремительным течением. По воде плыли мелкий мусор и крупные коряжины. Они словно спасались бегством от того, ничем не поправимого несчастья, которое случилось там, где-то в горах. Подмытые в корнях лесные великаны – Падали в реку, увлекая за собой Глыбы земли и растущий на ней молодняк. Тотчас этот бурелом подхватывался водою И уносился дальше. Словно разъяренный зверь, Река металась в своих берегах. Бешеными прыжками стремилась вода по долине. Там, где ее задерживал плавник, Образовывались клубы желтой пены. По лужам прыгали пузыри. Они плыли по ветру, Лопались и появлялись вновь. Миновал еще один день. Вечером дождь пошел с новой силой. Вместе с тем усилился и ветер. Эту ночь мы провели в состоянии какой-то полудремоты. Я слышал шум дождя, говор людей, но не было сил пошевелиться. Один подымался, а другие валились с ног. Природа словно хотела показать, до какой степени она способна обессилить человека в борьбе со стихиями. Так прошла четвертая бурная ночь. На рассвете то же, что и вчера. Невозможно разобрать, от чего происходит такой шум. От ветра, от дождя или от воды в реке. Часов в девять утра ветер переменился еще раз и подул с юго-востока. Стрелки забились в палатки и, прикрывшись шинелями, лежали неподвижно. У огня оставались только Дерсу и Джамбао, но и они, видимо, начали уставать. Что же касается меня, то я чувствовал себя совершенно разбитым. Мне не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Мне просто хотелось лежать, не шевелиться. Около полудня небо как будто просветлело, но дождь не уменьшился. Вдруг появились короткие но сильные вихри. После каждого такого порыва наступал штиль. Вихри эти становились реже, но зато каждый последующий был сильнее предыдущего. «Скоро кончай есть», — сказал Дарсу. Слова старика сразу согнали с людей апатию. Все оживились, поднялись на ноги. Дождь утратил постоянство и шел порывами, переходя то в ливень, то в изморось. Это вносило уже некоторое разнообразие и давало надежду на перемену погоды. В сумерки дождь начал заметно стихать и вечером прекратился совсем. Мало-помалу небо стало очищаться, кое-где проглянули звезды. С каким удовольствием мы обсушились, напились чаю, Легли на сухую подстилку, крепко-крепко уснули. Это был настоящий отдых.